А тот, по мнению пресса, обязательно передаст изложенные в отчете факты и выводы председателя Объединенного разведывательного комитета или несменяемому помощнику министра внутренних дел курирующему МИ-5. Если помощник человек толковый, он решит показать отчет министру, а тот, возможно, привлечет к документу внимание премьера. Однако лежавшая на столе у престона записка перечеркнула все это. Прочитав её, Джон сел и глубоко задумался. Он готовился защищать свой отчет, окажись тот у начальства, возникли бы вопросы, и престон ответил бы на любой, ведь он был уверен в своей правоте. Но сейчас, когда его с поста главы бюро Ди первого отдела куста Ф, F1D Перевели в другой отдел, он оказался бессилен что либо сделать. Ведь F1G вскоре возглавит другой, и отчёт он престорно придётся заниматься уже ему. Однако другим, без сомнения, кажется один из самых преданных Арккурт Смиту людей, который в разрез с начальством не пойдет. Джон позвонил в архив. Да, отчет был там. Он запросил его номер на случай, если придется ссылаться на отчет, И был несказанно удивлен. То есть как ННП? воскликнул он, не веря своим ушам. Ну ладно, ладно, извини, я понимаю. Чарли, ты здесь ни при чём. Я просто поинтересовался, да из-за них, которые вот эти. Он положил трубку и вновь глубоко задумался. Его они мысли о начальнике, которые подчиненного вообще-то занимать не должны, даже если между ними боссом дружеские отношения не сложили. сложились. Новый Престон пришел к выводу, если бы отчет попал к начальству, выводы, сделанные в нем, рано или поздно ударили бы по Милу Киннуку, лидеру лейбористской оппозиции в парламенте что пришлось бы политикам не по душе. А на следующих выборах размышлял Престон, они должны состояться не позже, чем через полтора года, либерасты могут победить. И Корт Смит рассчитывает, что одним из первых указов нового правительства и его брайна сделают генеральным директором МПТ. В его стремлении не обижать политиков, рвущихся к власти, нет ничего необычного. Человек, чье положение шатко и неустойчиво или одержимое чистолюбивыми замыслами, почёс просто не осмеливается привести сильным мира всего дурную вести. Сотрудники спецслужбы так и не забыли скандала с бывшим генеральным директором сэром Роджером Холлисом. В этом деле по сей день было много неясного, потому мнения СМИ 5 кардинально разделились как оказалось, в 1962-63 годах Роджер Холлис с самого начала знал все подробности того, что потом окрестили делом крестин Киллер. За несколько недель, если не месяцев до скандала, ему на стол любили донесения о вечеринках в поместье Кливден отчеты Стивена Орда поставлявшего туда женщин, и сведения о том, что советский советскийattaché Иванов и министр обороны Великобритании наслаждались прелестями одной и той же девицы. Однако Холлис посмотрел на все это сквозь пальцы и не доложил, хотя обязан был, тогдашнему премьеру Ангарольду Макмиллу. Поэтому скандал застал последний в расплох. Всё лето 1963 года Даже если мы стали кобрезные подробности дела, выставим Англию на посмешище перед всем миром, чего в Москве только и ждали. И вот теперь, спустя более 20 лет, в МИ-5 по-прежнему ломали голову. Было все это просто халатности Роджера Холиса или кое-чем гораздо-гораздо хуже. Да бог с ним, подумал Престон, и отвлекся от посторонних мыслей перечитал записку. Она пришла к главе четвёртого отдела куста Б о по службе. В ней сообщалось, что престона переводит с повышением, назначает главой бюро Эйс, первого отдела куста Си.